Глава 114. Вулье. Девятый спускается со своего боевого скакуна и принюхивается. Рядом приземляются остальные муравьи. Быстрая перегруппировка. Построение. Отряд на очень опасном участке. Компактным квадратом они проникают во вражеский улей. Внутри жуки-носороги будут совершенно бесполезны. Их оставляют у входа жевать кору. Белоканцы, похоже, проникли в святилище. Кроме пчел никто еще и не входил сюда. Кажется, восковые стены хотят сковать муравьев. Солдаты осторожно продвигаются вперед. На безупречных восьмиугольниках мерцают золотые блики. Мед отсвечивает от проникающих редких солнечных лучей. Лужица воска спаяна прополисом. Это красноватая резинка, которую пчелы собирают со соцветии каштана и ивы. «Ничего не трогайте», — предостерегает девятый. Слишком поздно мед привлекает муравьев, которые начинают пробовать его и тут же увязают. Вытащить их и при этом самому не угодить в эту трясину невозможно. У некоторых артиллеристов еще сохранились в запасе остатки кислоты. Они осторожно идут вперед, готовые выстрелить при любой внезапной опасности. Пахнет сахаром и западней. Ничего не трогайте. Они чувствуют, что в восковых сотах притаились рабочие солдаты Скалина, готовые по первому приказу наброситься на них. Крестоносцы подходят к восьмиугольной решетке, похожей на сердцевину ядерного реактора, но вместо урана там находятся будущие граждане Золотого Улья. 800 альвеол, наполненные яйцами, 1200 альвеол личинками, 2500 альвеол заняты белыми нимфами в центре шесть самых главных альвеол, здесь развиваются личинки принцесс. Муравьев поражает архитектура, это блеск цивилизации, достигшей своей вершины, не то что в муравьиных городах, где путанные коридоры, прорытые кое-как по законам наименьшего сопротивления. Неужели муравьи не столь умны и не столь изысканы, как пчелы? Так можно было бы подумать, сравнив мозг пчелы и муравья, мозг пчелы больше – Однако биологические исследования королевы Шлипуни доказали, что ум – это не только размер мозга. Среди всех насекомых периферические отростки нервной системы больше всего развиты у муравьев. Белоканцы идут дальше и обнаруживают сокровищницу – комнату, наполненную продуктами. 10 килограммов меда, а это в 20 раз больше, чем у всех обитателей улья, рыжие спорят, нервно шевеля усиками. Все это слишком опасно, они разворачиваются и направляются к выходу. «Смерть беглецам, нападем на чужаков, они все равно заперты в нашем улье», призывает одна из пчел. Из восьмиугольных альвеол вырываются пчелиные войны. Муравьи падают под ударами ядовитых жал, тех, кто приклеен к полу, даже не удостаивают поединка. Но девятый успевает вывести из гнезда основные силы отряда. Муравьи садятся на жуков-носорогов и, и взлетают, а войско Асклина бросается за ними в погоню, испуская победные запахи. А внутри золотого города уже готовится праздновать победу, как вдруг раздается зловещий треск. Потолок Асклина обваливается, а в гнездо проникают муравьи, сотни муравьев. 103 разработал великолепный план. Пока пчелы преследовали мермикийскую армаду, он вскарабкался на дерево и напал с тысячами белоканцев, наставленные без защиты летающих солдат город. «Внимание, ничего не ломать, минимум жертв. В заложники берите личинки принцесс», — бросает 103-й, расстреливая личную охрану королевы Захарча. Крестоносцы очень быстро взяли мандибулами за горло всех принцесс. Город сдается, а Скалиин проиграл битву. Королева все поняла. Вторжение отряда было всего лишь отвлекающим маневром, а в это время муравьи, не имеющие летучих кобыл, прогрызли крышу и открыли второй фронт, гораздо более опасный, чем первый. Так была выиграна битва маленького серого облака, которая привела к полному завоеванию муравьями воздушного пространства. «Чего вы хотите?» — спрашивает пчелиная королева. «Убить нас всех?» Девятая отвечает, что рыжие никогда не ставили перед собой такую цель. Их единственный враг — это пальцы. Только пальцы целях похода. Муравьи Белокана ничего не имеют против пчел. Им просто нужен их яд, чтобы убивать пальцев. «Должно быть, пальцы очень сильные, раз стоят таких усилий», — шепчет Захарща. 103-й требует в качестве подкрепления один легион пчел. Королева соглашается. Она отдает элитную эскадрилью стражей цветов. Тут же 300 пчел начинают жужжать. 103-й узнает их. Именно эти солдаты нанесли наибольший ущерб белоканцам. Крестоносцы остаются на ночлег в золотом улье и просят запасы меда в дорогу. Королева Аскалиина интересуется, за что вы так ненавидите пальцев? Девятый объясняет, что пальцы применяют огонь, следовательно, они представляют опасность для всего живого. Когда-то, давным-давно, насекомые заключили договор о союзе против тех, кто использует огонь. Пришло время выполнить условия этого договора. Тут девятый замечает, как из верхней альвеолы выходит двадцать третий. «Что ты тут делал?» — спрашивает девятый, поднимая антенны. «Да так гулял, осматривал королевскую ложу», — небрежно бросает двадцать третий. Девятый с двадцать третьим и так недолюбливают друг друга, а после таких слов все еще больше обостряется. 103 перебивает их и спрашивает, куда делся двадцать четвертый. Двадцать четвертый потерялся в улье во время последней атаки. Он сражался, он преследовал пчелу, и теперь он слабо представляет, где находится. Все эти правильные ряды совсем не успокаивают его, однако он не выпускает кокон бабочки из мандибул. Он рыскает среди анфилады альвеол, надеясь к завтрашнему утру найти остальных крестоносцев.